Последовало короткое молчание. Затем шутер сказал. «Тогда я пойду к властям и сознаюсь во всем. Но еще до суда я сам сведу счеты с жизнью, мистер Рейни. Потому что если все окажется так, как вы говорите, то, по-видимому, я сумасшедший. А сумасшедшим такого рода...» Он вздохнул. «Незачем жить на свете». Слова эти поразили Морта своей необычной силой. Он сомневается, — подумал он. Он впервые действительно не уверен, что прав. Я гораздо меньше сомневался в своей правоте. Но тут же он отбросил эту мысль. У него никогда не было причин сомневаться. Все это было ошибкой шутера. От начала и до конца. Но вы в любом случае можете сказать, что журнал — подделка. Как тогда быть, — спросил Морт. Он не ожидал услышать внятного ответа, но шутер снова его удивил. «Если он настоящий, я это увижу», — сказал он. «А если подделка, мы это увидим оба. Я не думаю, что за три дня вы ухитрились состряпать целый фальшивый журнал, сколько б там людей не работало на вас в Нью-Йорке». Теперь настало время Морту подумать. И он думал долго, шутер его не торопил. «Хорошо». «Я готов вам поверить», — сказал в конце концов Морд. «Даже не знаю, почему. Может быть, потому что у меня нет другого выхода. Но я поверю вам не до конца. Сделаем так. Вы приходите сюда, встаете на дорожке, ведущей к дому, чтобы я мог вас видеть и мог убедиться, что вы не вооружены. Я выйду навстречу. Идет, годится. Да поможет нам Бог». «Точно так, сэр!» «Черт меня подери, если я понимаю, во что я втравился! Это неприятное чувство!» «Шутер, да, я здесь. Могу я задать вам один вопрос?» «Молчание. Пожалуй, это означает, что он согласен», — подумал морт «Это вы подожгли мой дом в Дэйре?» «Нет», — сразу ответил Шутер, — «я следил здесь за вами». «И за Бампом», — с горечью сказал морт «Послушайте», — сказал Шутер, — «моя шляпа у вас?» «Да, мне она нужна», — сказал Шутер, — «в любом случае». И он повесил трубку. Вот так. морт тоже положил трубку и, придерживая рукой штаны, направился в ванную, где у него были еще дела. эми действительно перезвонила ему около семи, и на этот раз морт смог разговаривать с ней нормально. Как будто не было погрома в ванной на втором этаже, и у тропинки, спускающиеся к озеру, не сидели в сгущавшихся уже сумерках два коченевших трупа. С тех пор, как она звонила в первый раз, она успела поговорить с Фредом Эвансом и вынесла из этого разговора убеждение, что он либо знает, либо подозревает что-то насчет пожара, о чем не хочет пока им говорить. морт постарался ее успокоить, и, кажется, им это удалось, хотя он и сам был встревожен. Если шутер не поджигал дома, а Морд был склонен в это поверить, значит, это было чистейшим совпадением, верно? Он не мог решить, верно это или неверно. Морд, я так за тебя беспокоюсь, — сказал неожиданно Эмми. Это вывело его из задумчивости. За меня? Но со мной все в порядке. Ты уверен? Когда я тебя вчера увидела, ты выглядел очень... Утомленным она запнулась. Я даже подумала, что вот такой же вид у тебя был тогда перед... Ну, в общем, ты знаешь, Эми, у меня не было нервных срывов. Нет, сейчас и не было раньше. Нет, конечно, — сказала она быстро. Но ты знаешь, что я имею в виду? Тот случай, когда киношники мотали тебе нервы с семьей Делакорт? Это был один из самых неприятных моментов в жизни Морта. Кинокомпания «Парамаунт» купил у него право на экранизацию романа за 75 тысяч долларов, обязавшись выплатить еще 750 тысяч, когда выйдет фильм. Это были сумасшедшие деньги. И они уже собирались приступить к делу, когда кто-то откопал в архиве старый сценарий под названием «Домашняя команда», отдаленно напоминавший семью Делакорт. Однако сходство было достаточным, что могли возникнуть юридические осложнения. За все время, что Морд занимался писательским ремеслом, это был единственный случай, если не считать теперешнего длящегося кошмара.